Как только герцог спросил, мне сразу стало ясно, что делать. Если есть надежда, что Джима оправдают, они принесут свои фальшивые бумаги, увезут его на юг, а там продадут. Но если я им дам понять, что Джима повесят, и от петли ему не уйти, то они не станут с ним возиться, и мы от них избавимся. Я рад был, что до такого додумался, и решил, свалю-ка я убийство над Джима, да так, чтобы они не сомневались. — За что? — спрашивает герцог. «За убийство», — говорю, как ни в чем не бывало. «Тысяча чертей!» «Да, — говорю, — он убил, и было за что. Это точно он, как пить дать». «Вот жалость-то какая! Он ведь на самом деле вовсе неплохой негр. Но откуда ты знаешь, что это он?» «Потому что старый капитан Хейнс с Баком Фишером его поймали прямо на месте преступления. Он ударил работорговца по голове его же собственным мушкетом, споткнулся от тела, упал, и только стал подниматься, а они тут как тут. Было темно, но они были неподалеку и услыхали шум. Уж лучше бы они были где-нибудь еще. Если бы Джим не упал, он бы, наверное, сумел удрать. Вот беда-то какая. Так что, роботорговец и вправду умер? Мертвей не бывает. Сегодня после обеда похоронили. Жуть! А Джим сознался? Нет. Только говорит, что негру бесполезно оправдываться, если против него двое белых. Это верно, не так ли, Ваше Величество? Да, так и есть, негру выше головы не прыгнуть. А может, это не он убил? Не было ли вокруг подозрительных личностей? Нет, никого. Точно? Точно! А если бы даже и были, где у них мотив? Не станут же они убивать человека просто так, от нечего делать? Не станут. Но можете у Джима мотива не было? «Был, ваш светлость, в том-то вся и штука, что был. Все знают, как этот работорговец однажды поступил с Джимом, а двое слышали, что Джим обещал отомстить ему когда-нибудь. Я-то знаю, что это одни слухи, да что толку? Ведь распускали-то их белые, а Джим всего-навсего негр. Да, плохи у Джима дела. Бедняга Джим, он и сам знает. Все говорят, что его повесят, и на его стороне никого нет, ведь он же вольный негр. Все молчали. Значит, думаю, я им хорошо объяснил. Теперь-то они оставят Джима в покое, и нам с Томом никто не будет мешать, и мы найдем тех двоих и выручим Джима из беды. На душе у меня стало хорошо, спокойно. Немного погодя, герцог говорит. Я кое-что придумал. Мне нужно с вами переговорить, ваше величество. Они с королем отошли в сторонку и стали о чем-то шептаться. А когда вернулись, герцог говорит. Вижу, ты любишь Джима и тебе жаль его. Как, по-твоему, что лучше, если его продадут на юг или если его повесят?